Явление шестое. Атуева, за нее Кричинский и Расплюев, выходят скоро. Атуева. — Что ты, дружок, что ты? Что с тобой? Нелькину. — Это вы, батюшка? Что вы тут плетете? Чего навесили? Опять сплетни до рассказы? Молчание. Все в замешательстве. Кричинский смотрит на всех внимательно. Муромский нерешительно. — Пожалуйста, Михаил Васильевич, того мы хотим... — Поговорить семейно, одну минутку. — Кричинский. — Семейно? Ну что ж, извольте, я ведь вашей семье не чужой. — Муромский. — Да, ну, конечно, только я попросил бы вас. — Нелькин. — Да что тут, Петр Константинович, на чистоту так на чистоту. — Милостивый государь, мы говорим о солитере. — Кричинский. — О каком солитере, Петр Константинович? — Муромский. — Да о том солитере, что вы нам обделали в булавку. Вы его нынче у дочери моей взяли? Кричинский взял, ведь она вам говорила, что взял. Муромский. Ну так теперь он у вас или нет? Кричинский. «А, -а, -а, а вот что! Обводит всех глазами и смотрит долго на Нелькина. Потом повертывается к Муромскому. Так вот что. Скажите мне, с кем и где я? Скажите мне, какой глупец, какой враль? Или какой бездельник осмелился?» Суматоха. Нелькин порывается к Кричинскому, а Туева его удерживает. «Дальше, — говорю я вам, — я сорву голову!» Нелькин кричит. «Нет, это я вам ее сорву!» Кричинский делает быстрое движение к Нелькину и вдруг удерживается. Голос его дрожит. «Петр Константинович, солитер Лидии у меня, понимаете ли? Я говорю вам, у меня...» Муромский, да я никогда и мысли не имел. Ну вот пришел он, говорит, что я дочь свою топлю, что вы нас обманываете, что солитер взят вами и заложен ростовщику. Ну, судите сами. Кречинский, «А, а! Теперь понимаю! Ну а если он солгал? А, ну если он как под, извините, сказал вам подлейшую ложь, что тогда. Муромский разводит руками в замешательстве. «Тогда... тогда я хочу...» «Слышите? Хочу, чтобы вы по шее выгнали его вон из дому!» «Даете мне в этом слово, а?» «Возьмите же ее!» Берет из бюро булавку. «Возьмите ее!» Отдает Лидочке булавку, другую руку протягивает к Муромскому. «Петр Константинович, теперь ваше слово!» Лидочка отталкивает булавку. «Нет, не мне!» Булавку берет Атуева. Все кидаются к ней. Общая суматоха, шум. Все говорят почти вместе. Нелькин. Что это? Не может быть. Я вам говорю, не может быть. Атуева, показывая булавку Нелькину. Ну вот ведь она. Видите, батюшка, вот она. Кричинский. Петр Константинович. Ваше слово, говорю я. Я требую и хочу. Муромский, потерявшись и расставив руки. Даю. Нелькину. «Вот, сударь, что значит вранье?» — смотрит на булавку. «И сомнения нет, она...» Нелькин, как бы опомнись. «Боже мой! Где я? Кто это играет мною?» Подходит к Лидочке и берет ее за рукав. «Лидия Петровна, выслушайте!» Кречинский. «Прочь!» — отряхивает Лидочке платье. «Ты ее мораешь. Нелькин берет себя за голову. «Боже мой! Что же это? Боже мой!» Муромский Нелькину. «Да кто же это вам такой вздор сказал? Где вы его слышали?» Кричинский, перебивая его. «Позвольте, позвольте. Теперь уж расспросам не место. Разговоры окончены. Здесь дело, сударь, а не рассказы». «Ваша ли это вещь?» — Муромский, оторопев. «Моя». Кричинский, указывая Нелькину на дверь. «Вон!» Муромский Нелькину. «Ну, что ж вам больше здесь делать?» — Ступайте вон! Нелькин берет шляпу и подходит к Кричинскому. — Я к вашим услугам. Кричинский указывает на дверь. Нелькин подступает к нему ближе и кричит. — Сию минуту! И на смерть! Суматоха! Муромский, Лидочка, Атуева, Расплюев обступают Кричинского. Нелькин стоит один. Говорят, почти вместе. Лидочка. — Нет, нет, никогда! Я не хочу! Нелькину. Подите, падите!», падите Атуева. «Падите, батюшка, Господь с вами! Падите!» Муромский. «Оставьте, господа! Прошу вас!» Кричинский выходит из группы. «Что?» — складывает руки. «А вот что!» «Сатисфакция!» «Какая? В чем?» «В чем? Я вас спрашиваю. Вы хотите драться?» «Хм! Я же дам вам в руки пистолет, и в меня же будете вы целить!» Впрочем, с одним условием извольте, что на всякий ваш выстрел я плюну вам в глаза. Вот мои кондиции. Коли хотите хоть завтра. А нынче... Эй, кто тут? Расплюев. Эй, кто тут? Вот так-то лучше. Входит Федор и за ним двое слуг. Кричинский. Возьмите его за ворот и вышвырните за ворота. Нелькин. Боже мой! Сон это! Жив Я... Щупает себя горько. Правда, правда, где ж твоя сила? Растерянный, выходит вон, расплюев, затворяя за Нелькиным дверь. Адию! Вот чего захотел! Отходит в сторону. Помилуйте! Это к бы помер идти! Поищи-ка правду-то, милый, ты еще молод. Поищи. Молчание. Муромские в замешательстве. Лидочка стоит неподвижно. А его посматривает на Мурмского гневно.